Глава 21. в е р в и р т е р как обычно, обозначил добивающий удар и протянул руку своему ученику, чтобы поднять его с земли. При этом мастер невольно б р о с и л взгляд на веранду, откуда Лика так любила наблюдать за его тренировками. Увы, кресло с мягкими подушечками ожидаемо пустовало. в е р т е р д о с а д и в о п о м о р щ и л с я Он никак не мог привыкнуть к тому, что рядом больше нет его любимой. После похорон он вообще сделался р а с с е я н н ы м Взгляд защитника т о и д е л о з а м и р а л словно он с м о т р е л внутри себя. Сабин не п р и м и н у л воспользоваться временной дисквалификацией своего наставника. На этот раз ему удалось продержаться против Вертера почти четыре минуты, и это был его личный рекорд. Мужчины уселись на веранде, на столе тут же м а т е р и а л и з о в а л с я кувшин с лимонадом. Этот напиток пользовался в ангельском мире неизменным спросом. Так как здесь всегда было солнечно и довольно жарко. В отличие от дачи в мире ангелов не была предусмотрена смена погоды. в е р т е р а это ничуть не раздражало. Ему хватало с л я к а т и и снегопадов в базовой реальности. А с а б и н о вообще не было дела до погодного однообразия. Его мысли давно уже сделались такими сумрачными, что даже яркому солнышку было не по силу их развеять. Предстоящая разлука с братом... Застилала для него солнечный свет надежней грозовых туч, и он погрузился в свое отчаяние, словно в болото. В последние дни с а б и н у все тяжелее стал отвлекаться от мыслей о от мысли о с к о р о с смерти Ангела. Однако один вопрос все же требовал его срочного вмешательства. Вер, ты же понимаешь, что Амрита не оставит попыток тебя убить? с нажимом спросил он своего мастера. п л е в а т ь Беззаботно отозвался его собеседник. Меня больше н е за что зацепить. Лики больше нет, а д а н и ведь творец, сам может за себя постоять. м а с т е р игры для него не угроза, разве что объявится настоящая д е в и к а со своими претензиями. Но это уже из области фантастики. Сабина шарашенно уставился на в а л ь я ж н о развалившуюся в кресле Виртера, как на какого-то диковинного зверя. Вир, как же можно быть таким невнимательным к своему окружению? п о ж у р и л он мастера. Ты это сейчас о чем? Вертрос подозрением глянул на своего ученика. У тебя такой таинственный вид. Словно тебе известно, что д е в и к а уже объявилась. Сайбин только покачал головой, но промолчал. Ты хочешь сказать, что я ее знаю? Скинул с наставник. Это марика? Нельзя так наплевательски относиться к своим способностям. Сделай хоть что-нибудь сам. Коварный искуситель хитро хмыльнулся и отвернулся, делая вид. то внимательно р а с с м а т р и в а е т окрестности. Да иди ты, огрызнулся в е р т е р Не знаю я, как выглядела Аура Девики. н е с ч е м сравнивать. с а н я ну будь человеком, подскажи. Вообще-то человеком мне никогда не стать, рассмеялся тот. Даже при большом желании. Я ведь Вен, помнишь? Но, пожалуй, тебе и вправду лучше знать, откуда ждать подвоха. Все-таки карма это не шутка. За убийство все равно придется расплатиться. Сабин демонстративно замолчал, выдерживая театральную паузу. Вертер нетерпеливо е р з а л в своем кресле и поедал глазами нахального Фиглера. Макс, выдал наконец Фиглер. Что, Макс? Вертер с недоумением в о з р и л с я на своего собеседника. Макс, это и есть ринкарнация е Девики, пояснил Сабин. Да не может быть! Вертер чуть не поперхнулся лимонадом. Почему же не может? Сабин скорчил насмешливую гримасу. Если Амар может стать Амритой, то почему д э в и к а не может стать Максом? По-моему, в мужском теле у нашей общей знакомой характер значительно улучшился. Не находишь? Это точно. Ветер весело рассмеялся. А ведь я считал, что Макс это моя ритуя. Жаль, что ошибся. Что ж, тогда к а р м и ч е с к о й расплате можно забыть. Макс уже убил меня в этой жизни, но сам ж е и спас. А потом я спас ему жизнь в Индии, так что между нами полный расчёт. Это хорошая новость, по-моему. Он откинулся на спинку кресла и блаженно прикрыл глаза. Неужели так и не п о и н т е р е с у ю с я кто такая Марика? Ихидно тозвался Сабин. Только не говори, что это моя бывшая жена. С притворным испугом вскинулся Вертер. Я плохо знал Рико в прошлой жизни, задумчиво проговорил Сабин. Но то, что я с ней сделал... Мне не забыть никогда. Вертер выпрямился в кресле. Его взгляд впился в лицо творца. Ее даже зовут сейчас почти так же. Продолжал тянуть резину насмешник. Ты ведь звал свою сестру Ритуси, правда? Всего одна буква изменилась. Макс зовет свою сестру Рикуси. Как во сне пробормотал Вертер. То, что Рика принимает за романтическое чувство. На самом деле просто любовь к брату. Сабин хлопнул о ш а л е в ш е г о от таких откровений мастера по коленке. Она ведь была к тебе очень привязана в прошлой жизни. Такой не забывается. А д а н я Это значит ее сын? Хохотнул Вертер. Так вот откуда это ее покровительственное отношение к парню. Даром, что он натуральный творец. Некоторое время собеседники молчали. Вертер переваривал новости. и прикидывал, как же они могут отразиться на его дальнейшей жизни. Сани, а тебе не кажется странным, что наши знакомые по прошлому воплощению опять вошли в нашу жизнь? задумчиво произнес он. Ничуть. Сабин пожал плечами. Нас ведь связывают кармические узы. Все, что мы делаем друг другу, влияет на энергетический баланс игры. А как иначе она может этот баланс выровнять, если не свести нас опять вместе? Все логично. Значит, если моя бывшая жена не появляется рядом со мной в этом воплощении, продолжил логическую цепочку Вертер, то у нас с ней энергетический баланс не нарушен. Иначе говоря, мы ничего друг другу не должны. А если я хочу ее увидеть, тогда как? Хотел бы, увидел, отрезал Сабин. Но ты ведь на самом деле вовсе не хотел, потому что подозревал Ани в измене. Разве не так? Вертер уже собрался ответить какой-нибудь колкостью на наглый выпад гнусного манипулятора, но в этот момент на веранде появился Антон, и появился не один. На руках у творца сидела маленькая девочка, золотыми волосами. Спорщики так и застыли с открытыми ртами. Это же Алиса, удивленно пробормотал Сабин. Я не ошибаюсь? Антон не ответил. Просто чмокнул девочку в щечку и т а р а д о с т н о заулыбалась. Ты украл ребенка? С ужасом прошептал в е р т е р Совсем спятил, обиделся Антон. Она теперь сирота, ее родители погибли в автокатастрофе десять минут назад. Малышка, кстати, тоже погибла. Официально, конечно, пришлось быстренько сотворить и подбросить тело маленькой девочки для достоверности. Алиса теперь будет жить у нас, не отдавать же ее в детский дом. Ей повезло, что трагедия случилась в твою смену, заметил Сабин. Ангелочки малышку не спасли бы. Точно. Вертер хлопнул себя по коленке. Создатель хранит нашу лисичку. в е з е н и е тут н и причем, вздохнул Антон. И создатель тоже. Просто я знал, что это должно случиться, и оказался в нужный момент в нужном месте. Знал с момента ее возвращения в наш мир. Антон уселся в кресло. И посадил малышку себе на колени. Та подозрительно глянула на Сабина и скривила губки, словно собралась заплакать, а потом п е р е л а в з г л я д на Вертера, и ее глазки засветились, губки раздвинулись в улыбке. Девочка подняла ручки и п о т я н у л а с ь к своему избраннику. "Можно?" спросил у Антона Вертер. "Вот так всегда", с шутливой о б и д о й пожаловался тот. "Все так и н а р о в я т изменить мне с Вертером. Даже ангелы его сразу признали своим." Про волка я вообще молчу. Он передал девочку другу, и та сразу повисла на шее у своего нового знакомого. в е р т е р засмущался, его лицо раскраснелось. Сабин при виде красных ушей своего мастера так и прыснул от смеха, чтобы скрыть свое смущение, в е р т е р напустил на себя суровый вид, что только усугубило к о м и ч н о й с и т у а ц и и Выходит, ты у нас теперь я сновидящий тоха, заметил он, чтобы отвлечь внимание от своей персоны. Нет, Вер, ответил за Антона Сабин. Просто сознание твоего друга постепенно становится пятимерным, и он может видеть события без привязки к о времени. Ух ты, как круто! воскликнул Вертру, сажая и в л и с у себе на колени. Он поднял глаза на братьев и сразу заметил, что те больше не улыбаются. Напротив, их лица сделались мрачными, вернее, мрачным стал только Сабин. А на лице Антона появилось странное отрешенное выражение. в е р т е р н е д о у м е н н о наморщил лоб, пытаясь сообразить, от чего настроение его собеседников так резко переменилось. Он прокрутил последние сказанные слова назад, и до него дошло, что значит пятимерным. Прошептал он. Ты все правильно понял, Вер, подтвердил Антон его догадку. Мое сознание вошло в стадию трансформации. Это все из-за твоего отца, Вертер в сердцах стукнул кулаком по подлокотнику. Я так и знал, что это твоё стремление его обязательно увидеть не доведет тебя до добра. Алиса приняла жест отчаяния своего избранника за весёлую игру и тоже махнула к у л а ч к о м Поскольку до подлокотника ей было не дотянуться, то удар пришелся по руке Вертера. Эта смешная сцена немного разрядила обстановку. Трое мрачных мужчин, как по команде, заулыбались. Ты не прав, дружище, примирительно заявил Антон. Это именно отец подсказал мне, что трансформация уже началась. Если бы не он, то я так бы и не разобрался, что происходит. Пока не стало бы слишком поздно что-то делать. А что тут можно поделать? Вертер у д р у ч е н н о покачал головой. Тебе не понравится, пробормотал Сабин куда-то в пространство. Тоха, что ты задумал? Вертер с подозрением в о з р и л с я на творца. Вер, ты же понимаешь, что пройдя трансформацию, я уже не смогу больше оставаться в этом мире. Антон вопросительно посмотрел на друга. Тот только подавленно склонил голову и ничего не ответил. Я знаю только один способ этому помешать, деловито продолжал Антон, испортить себе карму настолько, чтобы путь трансформации оказался для меня закрыт. в е р т е р поднял глаза на друга и впился взглядом в его лицо. Игра в гляделки, однако, продолжалась недолго. Он слишком хорошо знал Антона и легко прочитал ход его мыслей. Нет, ты этого не сделаешь, решительно заявил Вертер. Только не самоубийство. Если у тебя есть план получше, то сейчас самое время им поделиться, вздохнул Антон. Почему сейчас? г о л о с Вертера упал практически до шепота. Я тянул до последнего дружище, чтобы дать вам с Ликой побольше времени. Антон улыбнулся одними губами, его глаза оставались печальными. в е р т е р подавленно молчал, уставившись в пол. Антон его не торопил, понимал, что другу нужно время, чтобы принять положение вещей и смириться. Но он не сомневался, что несгибаемый воин справится. Прошло несколько минут в м о л ч а н и и даже Алиса п р и т и х л а и свернула с калачиком на коленях у своего нового приятеля. Ты хочешь? Чтобы я позаботился о малышке. Вертер обнял девочку и поправил золотую п р я д к у упавшую ей на глаза. Ты же у нас лучший папочка во вселенной. Снова улыбнулся Антон. Я больше никому не могу доверить моё сокровище. Я тебе не подведу. Твердо пообещал Вертер. Ты ведь найдешь нас, когда вернешься. Чего ты молчишь? Скинулся он, видя, что друг виноват опустил глаза в пол. в е р Помнишь, сколько времени прошло до твоего следующего воплощения после самоубийства? Задал риторический вопрос Сабин. Почти пятьсот лет, прошептал в е р т е р едва слышно. Это же целая вечность. Все равно, что никогда. Антон не ответил. Он по-прежнему сидел с отрешенным видом, разглядывая что-то на полу, словно боялся посмотреть другу в глаза. Постой, снова скинулся в е р т е р Но после прошлого самоубийства я вернулся почти сразу. Но «Ну какое же это было самоубийство? вздохнул Антон. Скорее у ж добровольная жертва, чтобы спасти дочь. Наше мироздание очень чувствительно к таким нюансам. Но в первый раз я убил себя тоже не из-за прихоти, а чтобы не делать убийцы вот этого синеглазого. Вертер небрежно махнул рукой в сторону Сабина. Просто ты понимал, что Сабин не сможет тебя убить. Слабо ему было зарезать друга, пояснил Антон. Так что выбор у тебя был не богатый: либо самоубийство, либо мучительная казнь. Боюсь, твоя ситуация, Ангел, еще хуже, мрачно процедил Сабин. Возможно, согласился Антон. Только выбора у меня вообще нет. Без моей девочки я из этого мира никуда не уйду. Вер? Я найду вас с л е с о й сколько бы времени ни прошло. Ты мне веришь? Он поднялся и шагнул к другу. Тот аккуратно посадил малышку в кресло и тоже встал. Друзья крепко обнялись. Что-то в последнее время мы только и делаем, что прощаемся, невесело у с м е х н у л с я Вертер. Что за урод пишет такие бредовые сценарии для игры? Антон не ответил. Он разжал о б ъ я т и я и повернулся к брату. Я тебя провожу, безапелляционно заявил тот и тоже поднялся. Антон протянул руку, и две фигуры, взявшись за руки, растаяли в воздухе. От такого зрелища Алиса о й к н у л а и всплеснула ручками словно крылышками. Она не испугалась, напротив, исчезновение своего ангела-хранителя она посчитала забавной игрой в прятки. Вертер опустился на колени рядом с малышкой и потрепал ее по щеке. Вот и остались мы с тобой одни, грустно произнес новоявленный папочка. Пойдем, попрощаемся с в о л к о м Это точно тот самый вулкан? С сомнением покачал головой Сабин. А где озеро? Антон удивленно рассматривал изменившийся до неузнаваемости ландшафт места, где нашел свой конец их отец. Вместо прозрачных изумрудных вод кальдера была теперь заполнена обломками скал, покрытых грязью и серой. Над поверхностью стояло у д у ш л и в о е облако дыма, бурые вонючие струйки и то и дело выползали из множества трещин в слое глины, покрывавшее дно кальдеры. Вся растительность исчезла, даже сухой травы не осталось. Птицы, чей громкий гомон раньше заглушал даже шум ветра, покинули свои гнезда и разлетелись по окрестностям. Мертвую тишину теперь нарушал лишь шепот, в ы р ы в а в ш е г о с я из-под земли дыма. Мне кажется, или вулкан действительно ужил, спросил Сабин. Неожиданно, пробормотал Антон. Похоже, твои сородичи уничтожили подземный источник. Но почему проснулся вулкан? Нет, брось, блаш, усмехнулся самоубийца. Теперь придется придумывать план Б. Сабина передернула. Он никогда не мог понять бесстрастного почти будничного отношения брата к смерти. Правду следует отметить, что так а н г е л относился только к собственной смерти, уход близких он всегда воспринимал болезненно, даже уход отца, который принес ему немало горя. Интересно, подумал Сабин, а он хотя бы отдает себе отчет в том, сколько человек почувствуют себя несчастными, когда его не станет. Бустер, ты подожди тут, задумчиво проговорил Антон, я кое-что проверю. Стой, встрепенулся Сабин, то куда собрался? Кальдеро спокойно пояснил брат: если вдруг начнутся извержения, немедленно уходи. Ты мне нужен живой. Ангел, можно я с тобой? жалобно п о п р о с и л с а б и н Я все равно без тебя не выживу. Так и знал, что проводы это только предлог. Усмехнулся Антон. Не выйдет. Это не твоя судьба, брат. Ты справишься. Я даже не сомневаюсь. К тому же я тебе оставил ангелочка вместо себя. И в конце концов кто-то же должен поддерживать мои миры, пока меня не будет. Я пока не потяну сразу два мира, вздохнул Сабин. Неважно. Антон улыбнулся и положил ладони на плечи брата. п о м н и ь будет один. Можешь просто свой эльфийский лес восстановить. Главное, чтобы у л е с ы было надежное укрытие. Сбереги ее, братишка. Сабин молча обнял брата. Антон ласково погладил ее по щеке. Как он это делал всегда с Алисой, когда хотел ее п о д в о д р и т е л ь успокоить, а потом резко развернулся и быстро пошел к центру кальдеры. Однако через несколько шагов и вернулся, словно передумал. Знаешь, братишка, задумчиво произнес самоубийца. Алисе не нужно знать обо мне. Пусть живет своей жизнью и будет счастлива. Когда я вернусь, тот сам восстановлю ее память. Сабин кивнул, и фигура Антона растаяла. Через мгновение она появилась в самом центре кальдеры. Некоторое время Антон стоял не шевелясь, только тоненькие струйки дыма обтекали его тело со всех сторон, превращая еще живого человека в туманный призрак. А потом Сабин почувствовал какую-то вибрацию. Она шла из-под земли, и это не был просто бессмысленный шум. Больше всего это напоминало музыкальный ритм. Подземная музыка. Не была доступна для человеческого уха, зато каждая косточка в теле с а б и н а ее отлично улавливала. Не сказать, чтобы такой вибрационный концерт заставлял какие-то неприятные или болезненные ощущения, но это было очень необычно. Только через пару минут до с а б и н а дошло, что это было такое. Так разговаривал Дев, природный дух, обитающий в кальдере вулкана. Так вот, что он отправился проверять, догадался Сабин. Ангелу нужно выяснить, жив ли Дев, и если да, то в каком настроении тот пребывает. Дурное настроение д е в а может быть очень опасным для жителей поселка. Недаром вулкан проснулся, а значит, туземцам не обойтись без защиты творца. В сознании Сабина з а б р е ж е л а безумная надежда на то, что брат устанет не до с а м о убийственных планов. Когда его помощь потребуется местным жителям, и он принялся напряженно слушиваться подземные вибрации, пытаясь разобрать, о чем мог говорить Дев. Увы, содержание беседы осталось для него тайной. Вибрации прекратились так же внезапно, как и начались. Антон развернулся к брату лицом и помахал ему рукой. Что должен был означать этот жест, Сабин не понял. Но истолковал его так, как ему было выгодно, а именно как приглашение. Он радостно улыбнулся, но переместиться в кальдеру не успел. Земля под ногами Антона провалилась, и тот рухнул вниз прямо в жерло вулкана. Из образовавшегося отверстия тут же вырвался фонтан пламени. Огненный п р о т у б и р а н е ц оторвался от земли и взвился в небо, разбрасывая во все стороны алые искры. Через несколько секунд он растаял, словно его и не было. Сабин так и остался стоять с глупой улыбкой на губах. Все произошло слишком быстро. Вот только что брат махал ему рукой, приглашая присоединиться, а теперь его не стало. Нет, это было не приглашение. Он просто прощался. У с а б и н а перехватило дыхание. Перед глазами все поплыло. На мгновение ему показалось, что он сейчас потеряет сознание, но нет, то были просто слезы. Смахнув непрошеную влагу с глаз, творец осмотрелся и только тут заметил, что дымные змейки больше в ы ползают из трещин в дне бывшего озера. Небо над вулканом очистилось, и разлом, поглотивший его брата, начал затягиваться прямо на глазах. Вскоре в центре кальдера образовалась прочная гладкая площадка. Еще через несколько минут она потемнела и начала покрываться непонятно откуда взявшейся водой. Вода быстро прибывала, постепенно скрывая обломки скал. Она была странного изумрудного цвета и совершенно прозрачная. Огненный диск медленно тонул в морской пучине. На бирюзовом небе полупрозрачные ленты облаков окрасились ярко розовым, словно кто-то небрежно провел ленивой кистью, не потрудившись заполнить непрокрашенные участки. волнение стихло, и солнечная дорожка превратила спокойную водную гладь в поток расплавленного золота. Вертер невольно оглянулся назад, где малышка с азартом расчесывала своими маленькими пальчиками мохнатый волчий хвост, о л е с и н ы волосы тоже когда-то напоминали золотой поток. Но сейчас они были совсем коротенькие, едва доходили девочки до плеч, и больше напоминали лепестки шафрана. Волк сидел рядом с Вертером, прислонившись к его боку, и улыбался. Ему нравилось смотреть на закат, на свой последний закат. Серый, ну почему ты хочешь у й т и со своим хозяином? В очередной раз проворчал Вертер. Ты, если п е р е о п л о т и ш ь с я можешь даже стать человеком, а что? На мой вкус, ты даже поумнее многих людей будешь, а уж человечней так и подавно. В сущности, Вертер понимал, что просто ноет от безысходности и не ждал ответа. Его путь воина, который он выбрал совершенно осознанно много лет назад, со всей определенностью подразумевал постоянное соседство смерти. И воин был готов к такому раскладу, смирился с неизбежными потерями, но привыкнуть к ним... Ему так и не удалось. А последнее время этих потерь было немерено. Алиса, Лика, вот теперь еще Тохой и Волк. Это если забыть про ангелов. Какой же и з в р а щ е н е ц к р у т и т колесо этой рулетки? Что же это за поганая реальность, если творцу приходится убивать себя, чтобы в ней задержаться? А Волк вообще должен перестать существовать награду за свою преданность. Волк повернул морду к в е р т е р у илизнул его в нос, типа извинился за отказ. При этом его хвост невольно пару раз вильнул, выскальзывая из р у ч к Алисы. Малышка задачно приоткрыла ротик, раздумывая, то ли зареветь, то ли засмеяться. Но хвост уже занял свое прежнее место, и маленькие пальчики принялись усердно трудиться, разбирая на прядки густую шерсть. Да все я понимаю, сам себе ответил в е р т е р Ты был создан как его защитник. И должно быть с ним до конца. Но у тебя ведь есть свобода воли серой. Я вот тоже защитник. Но уходить м е с т е Стоха мне и в голову не пришло. Тут Вертер, пожалуй, слегка лукавил. После смерти ликие подобные мысли все же посещали его буйную головушку. Да и случай сам р и т й наглядно показывал, что в случае чего цепляться за жизнь он не станет. Наглые манипуляторши. Не пришлось даже особо сильно напрягаться, чтобы толкнуть бывшего врага на самоубийство. Волк насмешливо с к о с и л глаза на своего собеседника, словно уличая его в неискренности. Вот ведь телепат с ы с к а л с я на мою голову, с досадой подумал Вертер. Он отвернулся, чтобы скрыть, не кстати, навернувшиеся слезы, а когда повернулся назад, волка рядом уже не было. Глазки Алисы удивленно распахнулись, она покрутила головой и, не обнаружив свою большую махнатую игрушку, громко заревела. Вертер на автомате подхватил на руки малышку и принялся ее утешать. Он говорил ласковые, ничего не з н а ч а щ и е слова, но мысли его были очень далеко. Только сейчас, когда волк р а з в о п л о т и л с я прямо у него на глазах, Вертер осознал, что оказывается до конца не верил в то, что Антон решится на самоубийство. Совсем недавно он уже просился со своим другом. но тогда вместо него погибла Алиса. Сам Тоха считал, что дело не обошлось без вмешательства создателя. Так почему же он теперь не вмешался? Почему позволил совершиться этой несправедливости? Солнечный диск нырнул в океан, разбрасывая по небу золотые лучи. Облака налились красным, а поток расплавленного золота иссяк, словно его стерли г у б к о й с поверхности водной глади. Бодрящий ветерок с моря пригнул длинные стебли травы, превращая поверхность обрыва в переливающийся серебристый ковер. Алиса вытерла к о л о ч к о м глазки и потянулась к трепещущим на ветру гибким стебелькам. Вертер посадил с п о к о и в ш у ю с я девочку на одеяло к и улегся рядом с ней, уткнув голову в сложенные руки. Ему сейчас не в могото было видеть всю эту закатную красоту. Он столько раз провожал местное уставшее за день светило на покой, что и не сосчитать, но это был первый раз, когда он наблюдал этот закат в базовой реальности. Зачарованного мира дачи больше не существовало, и завораживающий красочный спектакль был не в радость. Маленькая ладошка мягко легла вертеру на затылок, и тоненькие пальчики принялись расчесывать его жесткие кудри. Алиса сосредоточенно перебирала непослушные п р я т к и и от ее рук распространялась волшебная волна покоя и умиротворения. Она была совсем крохой, но магия женской силы уже проснулась в этом кукольном тельце, и это было удивительно. в е р т е р понялся д и прижал к себе малышку. "Папа", о т ч е т л и в о произнесла Алиса и погладила его по щеке. Как это делал Антон, когда хотел успокоить свою любимую.